Не князь ты, а дурак, дураком и помрешь. Знахарка ссыпала руны в холщевый мешок и достала куколку. Сплетенный из залах ниток поясок, охвативший живот стал толще, крепкой росла дочка, а очелье, украсившая голову, потускнела. и это было нехорошо. Слишком много забавушка думала о власти мире, хотя должна была заботиться только о своем ребенке. Немного поразмыслив, знахарка отцепила от пояса бурдячок и сбрызнула желанницу водой. И никакой нибудь а самой, что ни на есть чистый, набранный из чуди, когда она еще не была отравлена. Ох, сколько лет прошло, кажется, в другой жизни было. Капли быстро впитались в ткани, выступили снова, уже алые. Вот и все. То вино, что испила однажды забава, когда шла к князю, более не станет гречить девичью кровь и заставлять желать мужчину. Красавица остынет, выкинет блаш из головы, а там, глядишь, без сожаления покинет град. Пришло уже время. Змея из южных земель скоро возникнет подле князя и очень захочет ему понравиться, а через седмицу прогремит в тереме пир.